Глава шестая. Рожденная в пламени. «Никто не сомневается», — сказала высокая кардинал Бок, выглядевшая доброй, хотя ее мысли, кажется, всегда витали в иных местах. «Как вы ее назвали?» «Алекс», — сказал герцог Михаэль. «Никто не сомневается, Алекс». Не совсем верно было сказать, что не сомневается никто. Алекс, например, очень сильно сомневалась. Она чувствовала себя одним огромным сомнением. В любой момент они поймут, что вместо давно потерянной принцессы нашли кусок дерьма. Но кошелка всегда говорила «Никогда не признавай ложь. Скажи правду, и ты влипла. Цепляйся за ложь. Ничего не знаю». «Лги до самого эшафота, лги с веревкой на шее. Позволим похоронить твой лживый труп, стойко придерживающийся роскозней. Правда, это роскошь, которую такие, как ты, никогда не смогут себе позволить?» «Эти ваши полмонеты», — сказала кардинал Бок, ведя ее по холодному лабиринту Небесного Дворца с бешеной скоростью. «И родимое пятно...» «И ваш дядя, полностью убежденный...» «Полностью!» — сказал герцог Михаэля, дарив Алекс полуулыбкой, но она была благодарна и за это. «Так что ни у кого здесь нет сомнений. Но когда вы доберетесь до трои... Если вы доберетесь до трои, они захотят быть уверены абсолютно. Я имею в виду, их можно понять. Вы ведь наследуете не бабушкину сырную лавку, не так ли?» Нет. — сказала Алекс с легким тоскливым смешком. «Сырная лавка была бы отличным вариантом. Она бы прекрасно справилась с сырной лавкой. Ее уровень ответственности». Так что это просто дополнительная маленькая уверенность. Просто глазурь на булочке. Бок задумчиво похлопала себя по животу. Затем взглянула на одну из молчаливых священниц, спешащих за ними. «Сестра Стефана». «Не могли бы вы сделать заметку о поручении сходить за булочкой для меня? Я испытываю необходимость в этом. Кому-нибудь еще? Булочку?» Алекс придерживалась политике никогда не отказываться от еды, но прежде чем она успела сказать «да», кардинал Бок замерла перед массивной дверью, окруженной вооруженными стражниками. «О, мы уже на месте». Она начала творить рукой круг. «Азул саскарга. Этим жезлом и этим елеем, этим словом я освещаю портал. Дроз, ног, скарга. Я не допущу ни единой нечистой мысли. Аминь. Замки, пожалуйста. Каждый из стражников повернул колесо. Раздался скрежет, когда зубчатые прутья отодвинулись. Забавно делать механизм снаружи, как будто чтобы удерживать нечто внутри. Дверь открылась с шипением выходящего воздуха, и бок шагнула внутрь. Алекс нисколько не заботила магия, будь то белое искусство, черное искусство или какой-нибудь скалящийся шулер с колодой и карт. Как неаккуратно вышло, когда ее наняли украсть книгу у того колдуна, и все не обернулось хорошо. Сейчас дело могло обернуться гораздо более неаккуратными последствиями. Коротко подстриженные волосы ужасно кололись, но когда она оглянулась, герцог Михаэль снова одарил ее той же улыбкой, такой ободряющей, как будто действительно верил в нее, чертов дурак, и он, скорее всего, будет разочарован, когда она попытается сбежать, что оставалось сделать, кроме как войти. Она тут же пожалела, что не сбежала. Комната с этой стороны была огромной, круглой, куполообразной, полностью выкрашенной в белый цвет, такой яркий, что после мрака коридоров это было почти больно. Отполированный пол был испещрен безумной путаницей колец, линий и символов из полированного металла. Девять монахов стояли на равном расстоянии друг от друга у стен. Каждый держал что-то в сцепленных руках. Свечу, серп, пучок трав. Каждое лицо покрыто каплями пота, каждая пара губ постоянно двигалась, тяжелый воздух был полон эхом шепота их непрестанных молитв. Алекс подпрыгнула, когда дверь за ней захлопнулась, прутья на дальней стороне со скрежетом вернулись на места. Для человека, постоянно думающего о побеге, было удивительно, как она всегда упускала шанс. Кардинал Бок уже шагала по просторам колдовского пола, мимо выглядевшего очень нервным секретаря, сидевшего за переносным столом, к стоявшей по центру священнице с бритой головой. Она стояла на коленях с зажатой в одной руке открытой записной книжкой, одержимо полируя тряпкой пол, затем дыша на него и полируя снова. «Прелестно», — пробормотала Бог. «Прелестно, прелестно. Хорошо, хорошо, хорошо. Все печати трижды проверены». Священница поднялась, убирая тряпку. «И трижды проверены снова, ваше преосвященство». Она протянула бок какой-то кристалл на палке. «Жаровни заполнены на случай нового инцидента. На этот раз они не прошмыгнут мимо нас, ваше преосвященство». Бог закрыла один глаз, осматривая комнату через кристалл. «Эти ублюдки всегда прячутся в шавах. Помнишь? Всегда!» Бритая священница сглотнула. Алекс заметила, что даже брови сбриты. «Как можно забыть, ваше преосвященство?» «Хорошо. Прекрасно. Превосходно!» Кардинал Бог махнула Алекс рукой. «Не волнуйтесь, тут не бывает неправильных ответов». Алекс попыталась улыбнуться. По ее опыту неправильные ответы бывали в любой ситуации, и она, скорее всего, скоро именно их и даст. Еще одно, прежде чем мы начнем. Бог взяла ее за плечи и провела вперед на несколько шагов, затем назад, на дюйм или два, пока не осталась довольна. Не выходите из круга. Алекс проследила за ее взглядом и увидела свои довольно неплохие заимствованные туфельки, расставленные в медном круге по центру пола. «Все время оставайтесь внутри круга». Бог отступила назад к священнице с книгой, подзывая герцога Михаэля. «Могли бы вы присоединиться ко мне, ваша светлость? Нам, конечно, нужно быть к югу от принципала. Не волнуйтесь ни капельки. Как вы ее назвали?» «Алекс», — сказал герцог Михаэль. «Не волнуйтесь, Алекс, это совершенно стандартная процедура. Даже если стандарт пока представляет собой колоссальный риск, конечно, но мы все прекрасно осознаем риски». Алекс сглотнула. «Просто оставайтесь внутри круга, что бы ни случилось. Теперь введите их». Две двери на противоположных сторонах зала открылись, и вошли две команды по четыре стража, каждая из которых несла кресло на шестах. У Алекс было ощущение, что девять монахов потели больше, молились больше, выглядели более страдающими, чем когда-либо. В креслах находились два человека в белых холомидах. У них были завязаны глаза, а запястья и лодыжки скованы. Кажется, один был мужчиной, другой – женщиной – Хотя было трудно сказать. Они выглядели такими изможденными, кожа до кости, и к тому же нездоровая кожа, струпья на иссохших губах. Они были вялыми, как тряпки. Головы болтались, слегка подпрыгивая при движении кресел. Они были похожи на трупы нищих. Она сама чувствовала себя близкой к тому, чтобы стать трупом нищего. Состояние, к которому она бывала близка, чаще, чем хотелось бы. Охранники поставили кресло по одному с каждой стороны от Алекс и поспешили обратно. Как будто несли две бочки с горючим маслом, а Алекс была искрой, восемь закаленных ветеранов, выглядевших очень испуганными. А-а-а! Пробормотала Алекс, оглядываясь в поисках выхода. Вы же знаете, что замки снаружи. Начали, сказала Бог. Зазвенели цепи, когда мужчина и женщина с завязанными глазами качнулись вперед на своих креслах, синхронно сжимая руки Алекс. Она вздрогнула, почти отступила, затем поняла, что могла выйти из круга и осталась на месте. Звенящим голосом женщина заговорила. «Вижу эльфов!» «Эльфы идут!» – завопил мужчина. «Их слепые, безумные, голодные боги идут! Боже, спаси нас! Эльфы идут!» Завизжала женщина, болезненно крепко сжимая руку Алекс. «Голодные, голодные, голодные, смеющиеся!» Алекс дико уставилась на бок, но старуха отмахнулась. «Не волнуйся, они всегда так говорят». «И это нормально?» пропищала Алекс. Бок согнула палец, чтобы почесать подалой кардинальской шапкой. В долгосрочной перспективе это определенно проблема, но на данный момент. Я вижу большое здание! Женщина дернулась, мотая головой туда-сюда. Древнее здание со зданиями на нем и зданиями вокруг него. Ноги в море, голова в облаках. Я вижу реки на небесах, сады на небе. Троянский столб. — сказала кардинал Бок, бросив многозначительный взгляд на герцога Михаэля. Священница вытащила огрызок карандаша из-за уха и яростно застрочила в записной книге. — Вижу суровые испытания, — прошептал мужчина шелестящим хрипом. — Вижу испытания и испытания. Алекс это не очень понравилось. Хотя, если бы эти увядшие призраки заговорили о торте, это, вероятно, прозвучало бы еще более зловещим. «Башня! Высокая башня! Самая высокая башня! И там горит свет! Свет, чтобы вести верующих! Ложный свет! Истинный свет! Отраженный свет!» Кардинал Бок стояла напряженно щурясь, как шахтер, просеивающий гравий в поисках золота. «Охота внутри охоты, минуя извилистый путь по суше, по морю». «Вижу зубы», — сказал мужчина. «Вижу зубы», — сказала женщина. Становилось жарче, Алекс вспотела. «Вижу монаха, рыцаря и нарисованного волка. Я вижу смерть, и никакой смерти. Я вижу кровь, я вижу круг». «Вижу колесо». «Вижу пламя» рявкнула женщина, заставив Алекс подпрыгнуть. «Вижу огонь, вижу огонь, вижу очищающий огонь, вижу огонь у ее конца, вижу огонь у ее начала!» Тихо сказал мужчина, едва слышно за молитвами, и зашептал все громче и громче. «Огонь у ее начала!» Бог и герцог Михаэль снова обменялись взглядами. «Рожденные в пламени!» Пирогенеты! И герцог Михаэль начал улыбаться. Эльфы! завопил мужчина, еще крепче сжимая Алекс. Боже, его руки горели! Пришлось закусить губу. Его повязка дымилась, два обугленных коричневых пятна расползлись напротив глаз. Эльфы идут! Достаточно! Рявкнула Бок, и пальцы оракулов тут же обмякли и опустились. Лица приобрели ленивые выражения, головы откинулись назад, и они снова стали парой истощенных трупов. Посвященные рванулись вперед с ведрами, чтобы вылить воду на пол, и там, где она попадала на металл, поднимался шипящий пар. Бритая жрица проверила что-то похожее на компас, сделала еще одну пометку, затем с явным облегчением выдохнула и кивнула бок. «Хорошо, хорошо». Ее преосвященство задумчиво посмотрело на высокий потолок. Отлично, так, в этот день, 21-го дня месяца преданности, перо секретаря начало скрежетать по бумаге: Я, кардинал Бог, будучи признанной, находящейся в здравом уме, не испорченным черным искусством или демоническими силами, и так далее, и тому подобное. «Заявляю, что кандидат был обследован в очищенной светлой комнате под девятью печатями двумя оракулами небесного хора». «Проклятие!» Она сбилась. «Еще раз, как ее зовут?» «Алекс», — сказал герцог Михаэль. «Теперь ты можешь покинуть круг, Алекс. Все кончилось». Алекс отступила от безвольных оракулов, нервно потирая руки. Пальцы все еще были розовыми, а жар их прикосновений напоминал о себе легкими покалываниями. «Ты молодец!» — герцог Михаэль улыбался, сжимая ее плечо. «Я просто там стояла!» Это девять десятых обязанностей императрицы. И он повел ее по гулкому полу к столу. «Что за пироги неты?» — прошептала она. «Титул, дарованный королевским детям, рожденным в императорское опочивальне высоко на маяке Трой, прямо под пламенем святой Натальи, Только императрицы и первенцы и императрицы имеют право рожать там. Единственная легитимная возможность передачи власти». Бог наклонилась над секретарем, положив одну руку на стол, продолжила диктовать. Ее святейшество Бенедикта I, таким образом наделенное всей полнотой власти коллегии кардиналов и обладающая папской буллой, по священному писанию являющейся голосом Бога на земле и т.д. и тому подобное провозглашает ее никем иным, как принцессой Алексией Пирогенет, рожденной в пламени, старшим из потомков Ирины, старшей из потомков Феодосии и единственной законной наследницей змеиного трона Трои. Алекс моргнула, наблюдая, как Бог вырывает ручку у секретаря и выводит яркую подпись. «И там мы...» Она бросила ручку обратно в чернильницу, разбрызгивая черные пятна на секретаря и одарила Алекс сияющей улыбкой. «Подойди». «Ладно», — Алекс сглотнула. «Нахрен. Они съедят нас всех», — прошептал один из оракулов. «Женщина. Когда ее уносили, слезы текли сквозь опаленную повязку по впалым щекам». Алекс низко пригнулась к тарелке, перемещая вилку ко рту и обратно со всей возможной скоростью. Она бы с огромным удовольствием ела руками, поскольку кое-что продолжало падать со столовых приборов, но сам факт попадания пищи в глотку можно было считать победой. Слегка расстроенный герцог Михаэль наблюдал с противоположной стороны стола. К счастью, никто не высказался о необходимости есть как принцессе. Испытав настоящий голод, человек ест все предложенное так быстро, как только может, на случай, если передумают делиться. «Эльфы снова восстанут», — говорила кардинал Жишко, восседавшая в большом кресле во главе стола. «Ужасная неизбежность, с которой мы все столкнемся. Против этого неумолимого, ненасытного, нечестивого врага Европа должна выступить сообща или навсегда кануть во тьму». «Ам!» – промычала Алекс, заглатывая последний кусок. Она не сомневалась, что эльфы были настоящими ублюдками. А кто не был? Только эти ублюдки были очень далеко, в отличие от тех, которые на днях размахивали клещами у нее перед лицом, не так ли? «Все, чего я хочу, все, чего хочет ее святейшество, это прекратить великий раскол, залечить великую рану и вернуть империю Востока в любящее объятия Матери Церкви». «Раскол и церковь и бла-бла-бла». Все это волновало Алекс не больше, чем знание о том, хорошо ли кардинал покакала последний раз, но вот этого лучше было не произносить вслух. Эта жижка высоко забралась, если судить по громоздкой темной мебели обеденного зала, веками полировавшейся святыми жопами, по картинам великих мучеников, благочестиво страдающих на высоких-высоких стенах. По тарелке и столовым приборам, и подсвечникам, и свечам в них. Кошелка, вероятно, наложила бы в штаны при виде всего этого. А еще была золотая цепочка с драгоценным кругляшком, небрежно брошенная болтаться на спинке кресла. Нужно быть очень богатым, чтобы иметь такую вещь. Но быть беспечным с ней мог только человек, обладающий властью. Алекс была бы не против стянуть несколько вещей. Это было бы совсем не воровством в ее понимании, просто благородной попыткой справедливого перераспределения богатства. Но, к сожалению, платье, в которое ее заковали, было сшито скорее для того, чтобы в нем сидеть и улыбаться, чем для перераспределения, поэтому имела узкие рукава. Может быть, получится стянуть ложку или парочку, когда принесут десерт. «Праведные должны объединиться против врагов Бога», – бормотала кардинал под знаменем Спасителя, под знаменем Папы, быть готовыми маршировать в одном направлении, когда небесные трубы возвестят о новом крестовом походе, чтобы мы могли загнать эльфов обратно в бездну, откуда они пришли. Она бросила сердитый взгляд, заставив Алекс замереть с вилкой на полпути к рту. Длинная капля подливки упала на тарелку. Кардинал так взглянула на Алекс, как будто это имело отношение к сексу. Священницам, возможно, не разрешается трахаться, но это, кажется, только поощряет некоторых. Слуга все время подходил сзади и подливал еще вина, а у Алекс была такая же политика в отношении выпивки, как и еды, поэтому она уже выпила несколько полных бокалов. Теперь стены немного кружились, уши стали горячими, а на носу выступила испарина, которую приходилось постоянно вытирать рукавом. «Буду рада помочь». Пробормотала она, не доживав последний кусок. «Лучше согласиться с могущественными людьми, а потом уйти попозже, чем рисковать их разозлить в неправильный момент». «С крестовыми походами и всем остальным...» Кардинал подняла бровь. «Ваша преданность делу церкви будет вознаграждена в этом мире и в следующем». Алекс закашлялась, пытаясь проглотить слишком много за один раз, Ей пришлось ударить себя по груди, а запить вином. «Кхе -кхе -кхе. «А можно прямо сейчас получить земными наградами?» — сказала она, ухмыляясь. «Под залог небесных, а?» Никто не засмеялся. О боже, она была пьяна. Она подумала, что допустимо заполнить молчание вином, и осушила бокал. «Мы должны отправиться втрою как можно скорее», — заговорил герцог Михаэль. «Моя дорогая подруга леди Севера осталась в городе после гражданской войны. Она служит распорядительницей палат Евдоксии». Он вынул сложенный листок бумаги. «И с тех пор рискует всем, даже просто держа меня в курсе дел». И он сделал именно то, чего боялась Алекс, а именно отдал ей бумагу. «М, -м леди Севера», — промычала она, — «очень хорошо, очень хорошо». Она махнула листком, чтобы он раскрылся и состроила гримасу, как священница, глядя в писание перед началом проповеди. Написано было очень аккуратно и тщательно, и имело не больше смысла, чем узоры из голубиного помета на подоконнике. М -м -м -м. Герцог Михаэль опять начал выглядеть немного огорченным, когда наклонился ближе, взял письмо из ее руки и перевернул вверх ногами. «Она сказала мне, что сыновья Евдоксии намереваются укрепить свои позиции. Если бы не их ожесточенное соперничество, один из них мог бы уже...» «Что?» Алекс дождалась, пока последние капли вина перетекли в рот и опустила бокал. «У меня есть кузены?» «Сыновья Евдоксии, мои племянники». «Четыре герцога, и каждый из них еще больше ублюдок, чем предыдущий. Марциан, Константин, Савва и Аркадий». Прищурившись, он выплюнул имена, как проповедник, перечислявший смертные грехи. «И, конечно, они не хотят заполучить трон». «Они не остановятся ни перед чем, чтобы получить его», — сказала кардинал Жишка. Алекс высосала застрявшую еду из зубов. Во второй раз уже не так вкусно. «Они опасны?» «Могущественные люди Империи Востока», — сказал герцог Михаэль. «Люди, которые с упоением насаждали террор Евдоксии. Люди с землей, деньгами и влиянием». Кардинал расчетливым жестом убийцы ткнула вилкой в кусок мяса. «Люди, в подчинении которых находятся солдаты, шпионы и убийцы». «Люди, которым нет дела до бессмертия души. Люди, которые не откажутся, если верить слухам, от использования запрещенной магии, сделки с дьяволами и еще чего похуже». «Хуже?» – пробормотала Алекс. «Кажется, герцогу Михаэлю сделалось неуютно. И правильно сделалось. До сих пор он ничего не говорил о кузенах, не говоря уже о запрещенной магии». Моя сестра Евдоксия не только убила твою мать и узурпировала ее трон. После победы в гражданской войне она основала Ковен в Трое. Она с учениками занималась черным искусством. Кардинал Жишка нахмурилась, уставившись в стол. Открыто, заметьте. Преступление против Бога рядом со священной землей, где похоронены герои великих крестовых походов. Герцог Михаэль покачал головой. Эвдоксия всегда была одержима душой. «Это звучит...» — Алекс прищурилась. «Типа набожно?» — Жишка фыркнула с отвращением. «Душа — это та часть бога, которую он вкладывает в каждого из нас. Вмешиваться в нее худшее из ересей». «Как можно вмешаться в душу?» — пробормотала Алекс, определенно не желая получить ответ. «Она проводила...» «Эксперименты», — сказал Михаэль. «Нечестивые эксперименты», — сказала Жишка. Она решила объединять человека и зверя. «Собачью башку на человечье тело?» Алекс хотела рассмеяться, но увидела взгляд, которым обменялись Жишка и герцог Михаэль, убив все веселье напрочь. «Погодите, собачью башку на человечье тело?» «Людям даны души» сказал герцог Михаил. Зверям нет. Евдоксия верила, что соединив плоть двух, она сможет выделить душу, освободить ее, захватить ее, обуздать ее. Она стремилась поработить частицу Бога. Кардинал Жишка, невидящий, смотрела в стол. За 15 лет в качестве главы земной курии это самое извращенное святотатство, о котором я слышала. Ого! прохрипела Алекс. «Теперь вы понимаете, ваше высочество, почему мы не можем допустить, чтобы один из сыновей Евдоксии сидел на змеином троне? Почему ее проклятое наследие должно быть вырвано с корнем, а святая земля Троя очищена снова?» Она наблюдала за Алекс, пока та жевала с видом человека, никогда не откусывающего больше, чем можно проглотить. «Вы совершаете такой смелый поступок, ваше высочество, благородный, праведный и храбрый!» По комнате пронесся сквозняк, или, по крайней мере, руки Алекс урвали немного гусиной кожи, даже несмотря на узкие рукава. «Никто не говорил про храбрость», — пробормотала она. «Для императрицы», — сказал герцог Михаэль, — «это само собой разумеется». «Учтите, вы на шаг впереди своих кузенов», — заметила кардинал Жишка. «Никто за пределами Небесного Дворца даже не подозревает, что принцесса Алексия жива, не говоря уже о том, что найдена. Вы прибудете втрою тайно, под защитой тщательно отобранной группы. Копии папской буллы, подтверждающей вашу личность, будут отправлены вперед леди Севере, чтобы распространить их незадолго до вашего прибытия». «До тех пор проклятый выводок Евдоксии будет поглощен внутренней борьбой. Вы свалитесь на них, как молния с небес». Алекс не чувствовал себя молнией. «А что, если кто-то из них победит до того, как я туда доберусь?» «Никто не отрицает некоторые риски», — сказал герцог Михаэль. «До трое около тысячи миль, и мы не знаем, какая поддержка ожидает нас в городе. Ставки огромные, а наши враги сильны». «И они перевернут небо и землю, чтобы остановить нас». «Послушайте, я выросла там». Алекс махнула вилкой в сторону окна. Горошина отлетела и прилипла к стене. «В трущобах. Я занималась...» Ничто из того, чем она занималась, не казалось сейчас уместным. «Делала всякие... всякие вещи, но я ни черта не знаю о том, как быть принцессой». «Чувствую, ты быстро учишься». Равнодушно сказала кардинал. Она показалась Алекс женщиной, которую вряд ли тронет что-то, кроме землетрясения. И, вероятно, даже тогда не сильно. Но эти четыре кузена со всеми солдатами, деньгами и землей, разве мне не придется сражаться с ними, или. Я буду сражаться за тебя. Герцог Михаэль на этот раз выдал такую ободряющую улыбку, что она чуть не обоссалась. Хотя это уже могло быть вино. «Прославленный герой встает на твою сторону», — сказала Жишка. «И ты будешь наслаждаться поддержкой ее святейшества Папы, а вместе с ней...» И она закатила глаза к потолку, расписанному в виде облачного неба в сумерках. Лучи надежды, пробивающиеся сквозь мрак. «Помощью Спасителя, благословенной дочери Всемогущего...» У них шпионы и убийцы, ваше высочество, но в вашем углу святые и ангелы. По опыту Алекс, Всевышний на стороне победителей, и если начинаешь надеяться на выравнивание шансов при помощи ангелов, ты в полном дерьме. Кстати, у нее было гнетущее чувство, что она в полном дерьме уже некоторое время. Просто только сейчас она это поняла. Герцог Михаэль наклонился к ней. «Ты никогда не забывай, что у тебя есть то, чего никогда не будет у этих четырех герцогов-узурпаторов!» «Что же это?» — спросила Алекс, звуча как полное ничтожество. «Право!» — он ударил кулаком по столу. «Ты принцесса Алексия Пирогенет, рожденная в пламени, что подтверждено через оракулов Небесного Хора самим Богом!» И он ударил по столу еще сильнее, заставив столовые приборы подпрыгнуть. Отличный момент, чтобы стянуть маленькую вилку, но у Алекс не хватило духу. «У меня есть право». Она была уверена, что право ничего не стоит на прилавке у кошелки. Она знала о напиханном в торт битом стекле, но все равно вгрызлась в угощение. Она была ослеплена большим кушем так сосредоточена на цели, что споткнулась о собственные ноги, споткнулась и прямиком свалилась в шахту. Шахту, полную смертоносных кузенов, еретического колдовства и украденных душ. Она сделала еще одну попытку поныть. «Но у них есть колдуны, как вы сказали, и люди, которые находятся где-то между человеком и зверем, и, знаете, дьяволы». «У них есть. Кардинал Жишка улыбнулась. Первый раз за все время. Алекс посчитала, что в конечном счете предпочла бы видеть у нее вечно хмурое лицо. — А у нас есть свои дьяволы.